«Нооружили нам голову. Планируя загрузку РА-2, мы уменьшили наши питьевые запасы. К чему вести лишний балласт? Опыт показывает, 2 литра в день на человека вполне достаточно. Более того, освобождаясь от излишков продовольствия, мы заодно избавились и от трех кувшинов с водой, от целых трех, и это произошло позавчера. А сейчас я гляжу на пустые канистры, на выбитые пробки и подсчитываю». За сутки потеряно 180 литров, это наш 12-дневный рацион. Трагедии нет, но с сегодняшнего дня переходим на экономный водный режим. Настроение, тем не менее, хорошее, команда у нас отличная, и новички великолепно вписались, особенно Кей, всегда спокойно, очень вежливый, он с утра до вечера трудится, как правило, вместе с Карлой. Они души друг в друге не чают, кличут один другого маэстро. Вот Кей вернулся с вахты, Тур спрашивает. «Ну как? Трудно было?» «Нет, Тур, не трудно». «Но временами трудно?» «Да, временами очень». У Кея сейчас большие заботы. Вчера или позавчера Тур обмолвился, что до сих пор никто не удосужился снять для фильма «Плавающих вокруг раку. Исполнительно Исполнительный Кей... Принял это замечание близко к сердцу, соорудил себе на мачте площадку и просиживает на ней часами, караулит с камерой наготове. И как нарочно, пока кей на мачте, акул нет, только он спустится перекусить, пожалуйста, вот они. Оно с нашего корабля продолжает между тем оседать. Сегодня, 28 мая, 12 день пути. Последние два дня то и дело видишь. Прошествовали на носовую палубу то Жорж, Сантьяго, то Сантьяго с Норманом, встали, огляделись, о чем говорят не слышно да и так ясно о чем. Тур настроен оптимистически, строители лодки обещали, что Ра-2 будет плавать не меньше полугода, однако ведь индейцы не имели представления ни об океанских волнах, ни о количестве груза, не так ли Тур? Он упрямо пожимает плечами. — Да чего спокоен, прямо зависть берет. — Что ж, пускай мы люди пугливые, пусть мы паникеры. Мы решили, что с носом надо что-то предпринимать, и собрались прежде всего убрать с носовой палубы все лишнее. Дерянно настил клетку, в ней раньше кура, которая служит нам столом, и так далее. Я пошел за санкции к Туру, тур внимательно выслушал. — А как мы будем есть? — я торопел. «Как мы будем есть?» — повторил Тур. «Я не хочу держать тарелку на коленях». «Главное, все-таки доплыть до Барбадоса?» «Верно, но я не хочу устраивать на корабле свинарник. Свинский образ жизни скажется на моральном духе экипажа». «Для меня главное — доплыть», — вмешался Жорж. «А уж как я доплыву, неважно, королем или свиньей». Тур покосился на меня, не нашел во мне сочувствия и вздохнул. «Хорошо». Согласен, что нос надо по возможности открыть, пусть подсыхает, да и легче он станет. Действуйте. Мы с Джорджем взялись за дело. Тур через полчаса принялся помогать. Мы уже вытащили клетку из пазов и понемногу ее разрушали, но Тур остановил нас. Если оставить только решетку, которая почти ничего не весит, из нее можно соорудить неплохой стол. Что? Стол? Мы ведь забыли думать о столе. Считали, что стола не будет, что вполне сможем обходиться двумя скамейками и есть в две смены. Четыре человека и четыре. Нельзя же, чтобы на носу было одновременно много народу. Это лишний вес. Сегодня он незаметен, а завтра скажется. «Повторяю, надо думать и о моральной стороне дела», — сказал Тур. Глаза его сузились. Я разозлился и ушел. У входа в хижину прохлаждался Сантьяго, тоже оппозиционно настроенный. Я подсел к нему, и мы минут десять судачили насчет тура, его упрямства и воркотни, и сошлись на том, что в этом году все на лодке как-то не так, как прежде, что-то в нас изменилось. Тут я подумал, что прежде всего я сам изменился. Разве стал бы я в прошлом плавании чесать язык, пока товарищи работают? Поймав себя на этом, я прервал беседу и ушел в кабину наводить порядок в своем докторском хозяйстве. Тур был мрачен до вечера. Он о чем-то долго разговаривал с Карло, и тот, кажется, подбавил масло в огонь. Обстановка становилась нервозной. Ночью, стоя на мостике, я даже испытывал облегчение, несмотря на качку и возню с веслом.